не догнать разбойника, он слез, чтобы поднять кошелек и испугался большого великодушия своего гостеприимного друга, так как кошелек содержал много золота. Он поблагодарил Аллаха за свое спасение, поручил его милости благородного разбойника и затем весело поехал дальше по дороге в Бальсору. Здесь Леза замолчал и вопросительно посмотрел на старого купца Ахмета. «Нет, если это так», сказал последний то я охотно исправлю свое суждение о Барбазане. Правда, с твоим братом он поступил прекрасно. — Он поступил, как честный мусульманин! — воскликнул Мулей. — Но я надеюсь, что этим ты не кончил своего рассказа. Ведь, как мне кажется, мы все желаем слушать дальше, что случилось с твоим братом, и освободил ли он твою сестру Фатьму и прекрасную Зораиду. «Если это вам не надоедает, то я охотно расскажу дальше», — сказал Леза. «Потому что история моего брата действительно полна приключений и вообще чудесна». В полдень, на седьмой день после отъезда, Мустафа въехал в ворота Бальсоры. Только что остановившись в караван-сарае, он спросил, когда начнется торг рабами, который здесь происходит ежегодно. Но он получил ужасный ответ, что опоздал на два дня». Его опозданию выразили сожаление и рассказали ему, что он много потерял, потому что еще в последний день торговли прибыли две рабыни такой великой красоты, что привлекли к себе взоры всех покупателей. Из-за них порядком спорили и бились, и они, конечно, были проданы, притом за какую-то столь высокую цену, что ее не мог испугаться только их теперешний господин. Мустафа подробнее осведомился о рабынях, И у него не оставалось никакого сомнения, что это те несчастные, которых он ищет. Он узнал также, что человек, купивший их обеих, живет от Бальсоры на расстоянии 40 часов езды, что его зовут Тиуликос, что это знатный, богатый, но уже пожилой человек, который раньше был капудан пошой, командующим флотом султана, а теперь со своими накопленными богатствами удалился на покой. Сначала Мустафа хотел тотчас же опять сесть на лошадь, чтобы поспешить вслед за Тиуликосом, который мог быть впереди его только на один день. Но, сообразив, что он один ведь ничего не может сделать могущественному путешественнику, еще меньше может отнять у него добычу, он стал придумывать другой план и скоро нашел его. Сходство с Зульейкским пашой, которая едва не стало так опасно для него – навело его на мысль отправиться под этим именем в дом Тиуликоса и таким образом решиться на попытку спасти обеих несчастных девушек. Поэтому он нанял нескольких слуг с лошадьми, в чем ему отлично пригодились деньги Орбазана, закупил для себя и для них великолепные одежды и отправился в путь к замку Тиули. Через пять дней Мустафа приехал к этому замку. Он лежал на прекрасной равнине и был окружен кольцом высоких стен, над которыми здания возвышались лишь очень мало. Прибыв туда, Мустафа выкрасил волосы и бороду в черный цвет, а лицо вымызал соком какого-то растения, который придал ему смуглый цвет, совершенно такой, как у того паши. Затем он послал одного из своих слуг в замок и велел от имени Зульейского паши просить ночлега. Скоро слуга вернулся, и с ним четверо прекрасно одетых рабов, которые взяли лошадь Мустафы под узцы и повели во двор замка. Там они помогли самому ему сойти с лошади, а четверо других рабов повели его по широкой мраморной лестнице к Тиули. Тиули, старый весельчак, принял моего брата почтительно и велел подать ему самое лучшее, что мог приготовить его повар. После обеда Мустафа мало-помалу перевел разговор на новых рабынь, И Тиули стал расхваливать их красоту и сожалел только, что они всегда так печальны, но думал, что это скоро пройдет. Мой брат был очень доволен этим приемом и лег отдыхать с прекраснейшими надеждами. Он проспал, вероятно, около часа, когда его разбудил свет лампы, который слепительно падал в глаза. Приподнявшись, он подумал, что еще видит сон, потому что перед ним стоял с лампой в руке, Тот маленький смуглый человек из палатки урбазана Его широкий рот был искривлен отвратительной улыбкой. Мустафа ущипнул себя за руку, дернул за нос, чтобы убедиться, проснулся ли он. Но видение по-прежнему оставалось. «Чего тебе надо у моей постели?» — воскликнул Мустафа, опомнившись от своего изумления. «Не беспокойтесь же так, господин!» — сказал карлик. «Я отлично догадался, ради чего вы приехали сюда. Притом мне было еще очень памятно ваше почтенное лицо. Но, право, если бы я собственными руками не помогал вешать пашу, то вы, может быть, обманули бы и меня. А теперь я здесь за тем, чтобы предложить вам один вопрос». «Прежде всего скажи, как ты попал сюда», — возразил ему Мустафа, взбешенный тем, что его так быстро узнали. «Это я скажу вам», — отвечал карлик. «Я не мог дольше ладить с атаманом, почему и бежал. А, собственно, ты, Мустафа, был причиной нашей ссоры. За это ты должен дать мне в жены свою сестру, а я помогу вам убежать. Если ты не отдашь ее, то я пойду к своему новому господину и кое-что расскажу ему о новом паше». Мустафа был вне себя от ужаса и бешенства. Теперь, когда он уверенно считал себя у цели своих желаний, суждено было явиться этому несчастному и разрушить их. Было только одно средство, которое могло спасти его план. Он должен был убить маленькое страшилище. Поэтому он одним прыжком бросился с кровати на карлика, Но последний, вероятно, предчувствуя нечто подобное, уронил лампу так, что она погасла и в темноте отскочил, убийственно закричав о помощи. Теперь Мустафа находился в затруднительном положении. В эту минуту он должен был отказаться от девушек и думать только о собственном спасении. Поэтому он подошел к окну, чтобы посмотреть, нельзя ли ему убежать. До земли было довольно далеко, а на другой стороне стояла высокая стена, которую нужно было перелезть. Он в раздумье стоял у окна, когда услыхал множество голосов, приближающихся к его комнате. Они были уже у двери, когда он в отчаянии схватил свой кинжал и одежду и выбросился в окно. Падение было жестоко, но он чувствовал, что ничего не сломал. Поэтому он вскочил и побежал к стене, которая окружала двор, поднялся к изумлению своих преследователей наверх и скоро очутился на свободе. Он бежал, пока не достиг небольшого леса, где в изнеможении бросился на землю. Здесь он стал обдумывать, что делать. Своих лошадей и слуг он должен был оставить, но деньги, которые носил в поясе, спас. Его изобретательная голова скоро указала ему другой путь к спасению. Он пошел по лесу дальше, пока не пришел к деревне, где за ничтожную цену купил лошадь, которая скоро привезла его в город. Там он стал спрашивать врача ему посоветовали одного старого опытного человека. Несколькими золотыми Мустафа склонил его сообщить ему лекарство, наводящее подобной смерти сон, который можно было бы мгновенно прекратить каким-нибудь другим средством. Едва он овладел этим средством, он купил себе длинную фальшивую бороду, черный плащ и разных баночек и склянок, так что хорошо мог представить странствующего врача нагрузил свои вещи на осла и опять отправился в замок Тиули-Коса. Он мог быть уверен, что на этот раз его не узнают, потому что его борода так изменила его, что он едва сам себя узнавал. Приехав к Тиули, он велел доложить о себе как о враче хакаманка будибаби и случилось так, как он рассчитывал. Чудесное имя чрезвычайно отрекомендовало его старому дураку, так что он тотчас пригласил его к обеду. Хакаман Кабудибаба явился к тиуле и старик, побеседовав с ним едва час, решил подвергнуть лечению мудрого врача всех своих рабынь. Мустафа едва смог скрыть свою радость, что теперь опять увидит возлюбленную сестру, и с бьющимся сердцем последовал за Тиули, который повел его в Сираль, часть дома, предназначенную только для женщин. Они пришли в прекрасно убранную комнату, в которой, однако, никого не Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Не было. Хамамба-бамба-бамба, или как тебя звать, милый врач», — сказал Тиуликос. «Смотри-ка на то отверстие в стене. Там каждая из моих рабынь высунет руку. И ты сможешь тогда исследовать, болен или здоров пульс» мустафа мог возражать что угодно ему не дали видеть рабынь но тиули согласился всякий раз говорить ему как они обыкновенно чувствовали себя прежде затем тиули вынул из за пояса длинную записку и громким голосом начал поодиночке вызывать своих рабынь после чего из стены каждый раз высовывалась рука и врач исследовал пульс было прочитано уже шесть имен и все они были объявлены здоровыми седьмую Тиули назвал Фатьму, и из-за стены выскользнула маленькая белая ручка. Дрожжа от радости, Мустафа схватил эту руку и со значительной миной объявил ее серьезно больной. Тиули сделался очень озабоченным и велел своему мудрому хакаманка Будибаби скорее приготовить для нее лекарства. Врач вышел и написал на маленькой записке «Фатьма, я спасу тебя» если ты решишься принять лекарство, которое на два дня сделает тебя мертвой. Я владею средством опять привести тебя к жизни. Если ты хочешь, то скажи только, что питье не помогло, и это будет для меня знаком, что ты на мой план соглашаешься». Вскоре он вернулся в комнату, где ожидал его Тиули. Он принес с собой безвредное питье, еще раз пощупал у больной Фатьмы пульс, и в то же время сунул ей под браслет записку, а питье поддал ей через отверстие в стене. Тиули, казалось, был очень озабочен за Фатьму, и осмотр остальных рабынь отложил до более удобного времени. Когда он вместе с Мустафой покинул комнату, то сказал печальным тоном «Хадибаба, бобамба, бахба, скажи откровенно, что ты думаешь о болезни Фатьмы?» Хакаман Кабудибаба отвечал с глубоким вздохом. «Ах, господин, да дарует тебе пророк утешение! У нее изнурительная лихорадка, которая может, пожалуй, отправить ее на тот свет!» Тогда Тиули разразился гневом. «Что ты говоришь, проклятая собака, а не врать? Она, за которую я дал две тысячи золотых, должна умереть, как корова! Знай, что если ты не спасешь ее, то я отрублю тебе голову!» Мой брат заметил, что сделал глупость, и опять подал тиули надежду. Когда они еще говорили так, из Сираля пришел черный раб сказать врачу, что питье не помогло. — Употреби все свое искусство, хамдабабильба, или как ты подписываешься? Я заплачу тебе, что ты захочешь! — кричал Тиуликос, почти воя от страха потерять со смертью рабыни столько золота. «Я дам ей настойку, которая избавит ее от всякого недуга», — отвечал мнимый врач. «Да, да, да ей скорее настойку», — рыдал старый Тиули. Обрадованный Мустафа принес свой усыпляющий напиток. Отдав его черному рабу и показав, сколько нужно принять сразу, он пошел к Тиули сказать, что ему надо набрать у озера еще некоторых целебных трав и поспешил за ворота. У озера, которое было недалеко от замка, он снял свою фальшивую одежду и бросил ее в воду, так что она забавно поплыла, а сам спрятался в кустах, дождался там ночи и тогда пробрался в склеп при замке Тиули. Не прошло, вероятно, и часа, как Мустафы не было в замке, когда Тиули принесли ужасное известие, что его рабыня Фатьма находится при смерти. Он послал на озеро, чтобы скорее привести врача, Но его посланные вернулись одни и рассказали ему что бедный врач упал в воду и утонул видно как его черный плащ плавает посредине озера а по временам из воды показывается его почтенная борода когда тиули не видел уж никакого спасения он стал проклинать себя и весь свет рвать на себе бороду и биться головой о стену но все это не могло помочь и фатьма скоро испустила дух на руках остальных женщин Услыхав известие о ее смерти, Тиули приказал скорее сделать гроб, потому что не мог выносить в доме покойника и велел отнести труп в склеп. Носильщики принесли туда гроб, поскорее опустили его и убежали, потому что услыхали стоны и вздохи в других гробах. Мустафа, спрятавшийся за гробами и оттуда обративший в бегство носильщиков гроба, вышел и зажег лампу, которую с этой целью принес с собой». Затем он вынул пузырек, содержавший пробуждающее лекарство, и поднял крышку с гробов отьмы. Но какой ужас охватил его, когда при свете лампы ему показались совершенно незнакомые черты лица. В гробу лежала не сестра моя и не Зораида, а совершенно другая. Ему нужно было много времени, чтобы опомниться от нового удара судьбы. Наконец, сострадание превозмогло его гнев Он открыл свой пузырек и влил мертвое лекарство Она вздохнула, открыла глаза и, казалось, долго раздумывала, где она Наконец, она вспомнила случившееся Встала из гроба и бросилась к ногам Мустафы «Как мне благодарить тебя, доброе существо!» — воскликнула она «За то, что ты освободил меня из моего ужасного плена!» Мустафа прервал ее изъявление благодарности вопросом, как же это произошло, что спасена она, а не его сестра Фатьма. Она изумленно посмотрела на него. «Только теперь мне становится ясным мое спасение, которое прежде мне было непонятно», — отвечала она. «Знай, что в том замке меня звали Фатьмой, и мне ты отдал и свою записку, и спасительное питье». Мой брат потребовал у спасенной рабыни дать ему сведения о его сестре Изараиде и узнал, что обе они находятся в замке, но по обыкновению Тиури получили другие имена. Теперь их зовут Мирза и Нурмагаль. Когда Фатьма, спасенная рабыня, увидела, что мой брат так поражен этой ошибкой, она стала ободрять его и обещала сказать ему средства, как можно все-таки спасти обеих девушек. Ободрённый этой мыслью, Мустафа возымел новую надежду. Он попросил Фатьму назвать ему это средство, и она сказала. «Хотя я только пять месяцев была рабыней Тиули, однако с самого начала думала о спасении, но для меня одной оно было слишком трудно. На внутреннем дворе замка ты, вероятно, заметил фонтан, который выбрасывает воду из десяти труб. Этот фонтан бросился мне в глаза. Я вспомнила, что в доме своего отца я видела такой же, которому вода притекала через обширный водопровод. Чтобы узнать, так же ли построен этот фонтан, я однажды стала расхваливать перед Тиули его великолепие и спросила, кто же его строил. «А я сам построил его», — отвечал он. «И то, что ты видишь здесь, еще пустяки. Вода течет сюда из ручья по крайней мере за тысячу шагов и проходит по сводчатому водопроводу высотой по меньшей мере в человеческий рост. И все это я сам устроил». Услышав это, Я часто стала желать только на одно мгновение иметь мужскую силу, чтобы вынуть камень из стенки фонтана. Тогда я могла бы бежать, куда захотела. Я укажу тебе этот водопровод. Через него ты сможешь проникнуть ночью в замок и освободить тех рабынь. Но ты должен иметь с собой, по крайней мере, еще двух человек, чтобы осилить рабов, которые ночью стерегут Сираль. Так говорила Фатьма, а мой брат Мустафа, хотя уже дважды обманывался в своих надеждах, еще раз собрался с духом и надеялся с помощью Аллаха привести в исполнение план рабыни. Он обещал ей позаботиться о ее дальнейшем отъезде на родину, если она поможет ему проникнуть в замок. Но его заботила еще одна мысль. Откуда достать двух или трех верных помощников? Тогда он вспомнил кинжал Орбазана и данное им обещание поспешить к нему на помощь, когда будет нужно. Поэтому он вместе с Фатьмой вышел из склепа, чтобы отыскать знаменитого разбойника. В том самом городе, где он превратился во врача, он на последние деньги купил коня и поселил Фатьму у одной бедной женщины в предместье. Сам он поспешил к тем горам, где в первый раз встретил Орбазана, и через три дня приехал туда. Скоро он опять нашел те палатки и неожиданно вошел к Орбазану который дружески приветствовал его. Мустафа рассказал ему о своих неудавшихся попытках, причем суровый Орбазан иногда не мог удержаться от смеха, особенно когда представлял себе врача Хакаман Кабудибабу. Но изменой карлика он был взбешен и поклялся собственноручно повесить его, где бы ни нашел. А моему брату он обещал быть готовым на помощь тотчас же, как только он подкрепится после пути. Поэтому на ночь Мустафа опять остался в палатке Орбазана, а с первой утренней зарей они выехали, и Орбазан взял с собой трех человек из своих самых храбрых людей на хороших лошадях и хорошо вооруженных. Они поехали быстро и через два дня прибыли в тот маленький город, где Мустафа оставил спасенную Фатьму. Оттуда они вместе с ней поехали дальше, к небольшому лесу, откуда на незначительном расстоянии можно было видеть замок Тиули. Там они расположились, чтобы дождаться ночи. Как только стемнело, они, по указаниям Фатьмы, стали красться к ручью, где начинался водопровод, и скоро нашли его. Здесь они оставили Фатьму и одного слугу с конями и приготовились спускаться. Но прежде чем они спустились, Фатьма еще раз подробно повторила им, что через фонтан они придут на внутренний двор замка. Там направо и налево в углу две башни, и за шестой дверью, считая от правой башни, находится Фатьма из ураида охраняемые двумя черными рабами. Запавшись оружием и ломами, Мустафа, Орбазан и двое других разбойников спустились в водопровод. Хотя они почти до пояса погрузились в воду, но тем не менее бодро пошли вперед. Через полчаса они пришли к самому фонтану и тотчас же взялись за свои ломы. Стена была толстая и крепкая но не могла долго противостоять соединенным силам четырех человек. Скоро они пробили отверстие, достаточно большое, чтобы можно было удобно пролезть. Сперва пролез Орбазан и помог пролезть другим. Когда все они были на дворе, они стали осматривать находившуюся перед ними сторону замка, чтобы разыскать описанную дверь. Но они не были согласны, которая эта дверь, потому что, считая от правой башни к левой, нашли заделанную дверь и не знали, пропускала ее Фатьма или тоже считала. Но Арбазан не стал долго раздумывать. «Мой добрый меч откроет мне всякую дверь!» воскликнул он и подошел к шестой двери, а другие последовали за ним. Они открыли дверь и нашли шестерых черных рабов, которые лежали на полу и спали. Увидев, что попали не в ту дверь, они уже хотели опять потихоньку уйти, как в углу приподнялась какая-то фигура, И хорошо знакомым голосом закричала о помощи Это был карлик из лагеря Орбазана Но еще прежде, чем чернокожие узнали хорошенько, что с ними случилось Орбазан бросился на карлика, разорвал свой пояс Заткнул ему рот и связал руки за спиной Потом он обратился к рабам Из которых некоторые уже были наполовину связаны Мустафой и двумя другими И помог совершенно одолеть их Рабам приставили к груди кинжала и спросили, где Нурмагаль и Мирза. Они признались, что девушки в соседней комнате. Мустафа бросился в эту комнату и встретил Фатьму и Зораиду, которых разбудил шум. Они быстро собрали свои украшения и платья и последовали за Мустафой. Между тем, оба разбойника предлагали Орбазану награбить, что найдется. Но он запретил им это и сказал... Про Арбазана не должны говорить, что он ночью влезает в дома, красть золото. Мустафа и спасенные девушки быстро пролезли в водопровод, а Арбазан обещал тотчас же последовать за ними. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Когда они спускались в водопровод, Арбазан и один из разбойников взяли карлика и вывели его на двор. Здесь они обвязали вокруг его шеи шелковый шнурок, взятый ими для этого с собой, и повесили его на самом высоком шпице фонтана. Наказав так измену несчастного, они сами тоже спустились в водопровод и последовали за Мустафой. Обе девушки со слезами благодарили своего великодушного спасителя Арбазана, А он торопил их, так как было очень вероятно, что Тиули велит преследовать их во все стороны. На другой день Мустафа и спасенные девушки с глубоким умилением расстались с Арбазаном. Право, они никогда не забудут его. А Фатьма, освобожденная рабыня, отправилась переодетой в Бальсору, чтобы там сесть на корабль и уехать на родину. «После короткого и приятного путешествия мои родственники прибыли домой». «Радость свидания чуть не убила моего старого отца, а на другой день после их приезда он устроил большое торжество, в котором принимал участие весь город. Мой брат должен был рассказать свою историю перед большим собранием родственников и друзей, и они единогласно хвалили его и благородного разбойника. А когда мой брат кончил, отец встал и подвел к нему Зараиду». «Так я снимаю», – сказал он торжественным голосом, – «свое проклятие с твоей головы. Возьми Зораиду как награду, которую ты завоевал себе своим неутомимым усердием. Прими мое отцовское благословение, и пусть у нашего города никогда не будет недостатка в людях, подобных тебе в братской любви, уме и усердии». Караван достиг конца пустыни, и путники радостно приветствовали зеленые лужайки и густолиственные деревья. Они много дней были лишены их прелестного вида. Караван-сарай, который они выбрали себе для ночлега, лежал в прекрасной долине, и хотя в нем было мало удобств и прохлады, однако все общество стало веселее и откровеннее, чем когда-либо. Ведь мысль, что они избавились от опасностей и лишений, сопряженных с путешествием по пустыне, раскрыла все сердца и настроила души к шуткам и весельям. Мулей, молодой веселый купец, стал танцевать комические танцы и при этом пел песни, которые даже у серьезного грека Цалейкоса вызывали улыбку. Мало того, что он развеселил своих товарищей танцами и игрой, он еще преподнес им обещанный рассказ и, отдохнув от своих прыжков, стал рассказывать так. Классика, фантастика, детектив. youtube канал Аудиокниги. Рассказ о маленьком Муке В Никее, моем милом родном городе, жил один человек, которого звали Маленьким Муком. Хотя тогда я был еще очень молод, но могу представить его себе вполне хорошо – особенно потому, что однажды из-за него отец высек меня до полусмерти. Маленький Мук, когда я его знал, был уже стариком, но ростом всего в три или четыре фута, причем имел странную фигуру, потому что его тело, такое маленькое и изящное, должно было носить голову гораздо больше и толще, чем у других людей. Он жил совершенно один в большом доме и даже сам варил себе пищу, причем в городе не знали бы, жив он или умер, ведь он выходил только раз в месяц, если бы в обеденный час из его дома не поднимался густой дым. Но по вечерам часто видели, как он взад и вперед ходит по крыше, хотя с улицы казалось, что по крыше бегает одна только его большая голова. Я и мои товарищи были злыми мальчиками, которые охотно дразнили и насмехались над всеми, поэтому всякий раз, когда маленький Мук выходил из дома, для нас был праздник. В определенный день мы собирались перед его домом и ждали, пока он выйдет. Когда отворялась дверь, и сперва выглядывала большая голова с еще большим тюрбаном, когда затем следовало остальное тельце, одетое в потертый плащик, широкие шаровары и широкий пояс, на котором висел длинный кинжал, такой длинный, что и не знаешь, мук ли надет на кинжал или кинжал на мука, когда он так выходил, то воздух оглашался нашим радостным криком. «Мы бросали вверх свои шапки и как сумасшедшие плясали вокруг него». А Маленький Мук важным киванием головы кланялся нам и медленным шагом шел вниз по улице, причем шлепал ногами, потому что на нем были большие широкие туфли, каких я еще никогда не видал. Мы, мальчики, бежали за ним и все кричали «Маленький Мук! Маленький Мук!». У нас даже была веселая песенка, которую мы иногда пели в честь него. В ней говорилось «Карлик-мук, карлик-мук, в большом доме ты живешь, в месяц раз на улице идешь. Оглянись-ка на себя, ведь головка с гору у тебя. Посмотри-ка ты вокруг и поймай нас, карлик-мук». Мы уже часто забавлялись так, и к своему стыду я должен сознаться, что поступал хуже всех. Часто дергал мука за плащик, и раз даже наступил ему сзади на большие туфли, так что он упал. Это показалось мне очень смешным, но мой смех прошел, когда я увидел, что маленький мук подходит к дому моего отца. Он вошел прямо в дом и некоторое время оставался там. Я спрятался у двери и видел, как маленький мук опять вышел в сопровождении моего отца, который почтительно держал его за руку и у двери с поклонами простился с ним. Я почувствовал себя не совсем хорошо и поэтому долго оставался в своей засаде. Но, наконец, меня выгнал голод, которого я боялся сильнее побоев, и я смиренный и с опущенной головой предстал перед отцом. «Ты, как я слышу, издевался над нашим добрым муком», — сказал он очень строгим тоном. «Я расскажу тебе историю этого мука, и ты, наверное, не будешь больше насмехаться над ним. Но прежде и после этого ты получишь обычное». А обычным, Были двадцать пять ударов, которые он обыкновенно отсчитывал слишком точно. Поэтому он взял свою длинную трубку, отвинтил янтарный мундштук и отделал меня сильнее, чем когда-либо раньше. Когда двадцать пять ударов были получены сполна, он велел мне внимательно слушать и стал рассказывать о маленьком муке. Отец маленького мука, которого зовут, собственно, Мукра, Был здесь в Никее уважаемым, но бедным человеком. Он жил почти так же уединенно, как теперь живет его сын. Последнего он, конечно же, не мог терпеть, стыдясь его фигуры карлика, и поэтому предоставил ему расти в невежестве. Маленький Мук даже 16 лет был еще веселым ребенком, и отец, человек серьезный, всегда порицал его за то, что он еще так глуп и наивен, когда ему уже давно следовало бы выйти из детских лет». Однажды старик неудачно упал, расшибся и умер, оставив маленького Мука бедным и неученым. Жестокие родственники, которым умерший был должен больше, чем мог заплатить, выгнали бедного малютку из дома и посоветовали ему идти по свету и искать свое счастье. Маленький Мук отвечал, что он уже готов в путь, но попросил себе только отцовскую одежду, которую ему и отдали. Его отец был высоким, сильным человеком, и поэтому его платье не годилось сыну. Однако Мук скоро нашелся. Он обрезал то, что было слишком длинно, и потом надел. Но он, по-видимому, забыл, что должен обрезать и в ширину. И вот почему на нем та странная одежда, которую можно видеть еще и теперь. Большой тюрбан, широкий пояс, широкие шаровары, синий плащик. Все это наследство его отца, которое он носит с тех пор. Он заткнул за пояс длинный дамасский кинжал своего отца, взял палочку и вышел за ворота. Мук весело бродил целый день, потому что ведь он отправился искать свое счастье. Если он видел на земле осколок стекла, блестевший на солнечном свете, то, наверное, прятал его в карман, думая, что он превратится в прекраснейший алмаз. Если видел вдали купол мечети, сиявший, как в огне, если видел озеро, блестящее, как зеркало то с радостью спешил к ним, думая, что пришел в волшебную страну. Но, увы, вблизи эти призраки исчезали, а его усталость и его бурчащий от голода желудок слишком скоро напомнили ему, что он находится еще в стране смертных. Так он проходил два дня, голодный и печальный, и отчаялся найти свое счастье. Полевые плоды были его единственной пищей, жесткая земля и его ночлегом. Утром на третий день он увидел с возвышенности большой город. Полумесяц ярко сиял на его зубцах. Пёстрые флаги развивались на крышах и, казалось, манили к себе маленького Мука. Поражённый, он остановился и стал рассматривать город и местность. «Да, там малютка Мук найдёт своё счастье», — сказал он сам себе и, несмотря на свою усталость, подпрыгнул. «Там или нигде». Он собрал все свои силы и пошел к городу. Но хотя город казался совсем близко, однако мук смог достигнуть его только в полдень, потому что его маленькие ноги почти совсем отказывались служить ему, и он часто должен был садиться в тень пальмы, чтобы отдохнуть. Наконец он подошел к воротам города. Он оправил свой плащик, красивее повязал тюрбан, надел пояс еще шире и заткнул длинный кинжал более криво. Потом он стер с башмаков пыль, взял свою палочку и бодро вошел в ворота. Он прошел уже несколько улиц, но нигде не отворялась дверь, нигде не кричали, как он воображал. «Маленький Мук, войди, поешь и попей, и дай отдохнуть своим ножкам!» Когда он у одного большого прекрасного дома опять очень тоскливо посмотрел вверх, отворилось окно, выглянула старая женщина, и стала звать певучим голосом. «Сюда, сюда, кашка сварена, стол уж накрыт, был бы у вас аппетит, соседушки, сюда, кашка сварена». Дверь отворилась, и Мук увидел, что в дом вошло множество собак и кошек. Несколько минут он стоял в нерешительности, последовать ли ему приглашению, но, наконец, собрался с духом, и пошел в дом. Перед ним шли несколько молодых кошечек, и он решил следовать за ними, потому что они, может быть, знали кухню лучше его. Когда Мук поднялся по лестнице, он встретил ту старую женщину, которая выглядывала в окно. Она сердито посмотрела на него и спросила, что ему нужно. «Ведь ты всех приглашала к своей каше», — отвечал маленький Мук. «А я очень голоден, и поэтому тоже пришел». Старуха громко засмеялась и сказала... «Откуда же ты пришел, чудак? Весь город знает, что я варю кашу только для своих милых кошек и иногда, как ты видишь, приглашаю в их общество соседей». Маленький Мук рассказал старой женщине, как тяжело ему пришлось после смерти отца и стал просить ее дать ему сегодня поесть вместе с ее кошками. Старухе, которой понравился чистосердечный рассказ малютки, позволила ему быть ее гостем и вдоволь дала ему поесть и попить. Когда он насытился и подкрепился, она долго глядела на него и затем сказала, «Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» Зала. «Маленький мук, оставайся у меня на службе. У тебя будет пустяшная работа и очень хорошее содержание». Мук, которому понравилась кошачья каша, согласился и таким образом стал слугой госпожи Ахавцы. У него была легкая, но странная служба. У госпожи Ахавцы были два кота и четыре кошки. Маленький Мук должен был каждое утро чесать им шерсть и натирать их драгоценными мазями. Если хозяйка уходила, он должен был присматривать за ними. Когда они ели, он подавал им блюда а ночью укладывал их на шелковые подушки и укутывал бархатными одеялами. В доме были еще несколько маленьких собак, им он тоже должен был прислуживать, но с ними было не так много хлопот, как с кошками, с которыми госпожа Ахавцы обращалась как с собственными детьми. Впрочем, Мук вел такую же одинокую жизнь, как в доме своего отца, потому что кроме госпожи он целый день видел только кошек и собак. Некоторое время маленькому Муку жилось вполне хорошо, у него всегда была еда и мало работы, а старая госпожа, по-видимому, была очень довольна им. Но мало-помалу кошки стали шаловливыми. Когда старуха уходила, они как бешеные начинали прыгать по комнатам, разбрасывали все вещи и разбивали много прекрасной посуды, которая попадалась им. А услыхав, что хозяйка идет по лестнице, они залезали на свои подушки и, как ни в чем не бывало, виляли хвостами. Видя свои комнаты опустошенными, госпожа Ахавцы сердилась и все сваливала на Мука. Он мог сколько угодно уверять ее в своей невиновности, она верила своим кошкам, которые так невинно смотрели больше, чем своему слуге. Маленький Мук был очень огорчен, что и здесь не нашел своего счастья, а про себя решил оставить службу у госпожи хавцы Но так как при первом своем путешествии он испытал, как плохо жить без денег, то решил каким-нибудь образом получить плату, которую его повелительница всегда обещала ему, но никогда не давала. В доме госпожи Ахавцы находилась комната, которая всегда была заперта, и внутренность которой Мук никогда не видал. Но он слышал, что хозяйка часто возится в ней, и очень охотно узнал бы, что она там спрятала. Когда он стал думать о деньгах для путешествия, ему пришло в голову, что там, может быть, спрятаны сокровища хозяйки. Но дверь всегда была крепко заперта, и поэтому он никогда не мог пробраться к сокровищам. Однажды утром, когда госпожа Ахавца ушла, одна из собачек, с которой хозяйка обращалась всегда очень грубо, но у которой Мук разными дружескими услугами приобрел большое расположение, стала дергать его за широкие шаровары и при этом вела себя так, как если бы Мук должен был следовать за ней. Мук, который охотно играл с собаками, пошел за ней, и что же? Собачка привела его в спальню госпожи Ахавцы, к маленькой двери, которой он прежде никогда там не замечал. Дверь была полуоткрыта. Собачка вошла, а Мук последовал за ней. И как радостно он был поражен, увидев, что находится в той комнате, которая уже давно была целью его желаний. Он стал везде осматривать, нельзя ли найти денег, но ничего не находил. Кругом были только старое платье и причудливые формы сосуды. Один из этих сосудов привлек к себе его особенное внимание. Он был из хрусталя, и на нем были вырезаны прекрасные фигуры. Мук поднял его и стал поворачивать во все стороны. О ужас! Он не заметил, что у сосуда была неплотно прилегавшая к нему крышка. Крышка упала и разбилась на тысячу кусков. Маленький Мук долго стоял помертвевшим от ужаса. Теперь его судьба была решена. Теперь он должен был убежать, а то старуха убьет его. Путешествие Мука было тотчас же решено. И он только еще раз осмотрелся, нельзя ли воспользоваться для него чем-нибудь из пожитков госпожи Ахавцы. Ему попалась на глаза пара ужасно больших туфель Они, правда, были некрасивы, но его собственные уже не могли выдержать пути Эти туфли привлекали его также своей величиной Ведь если они будут у него на ногах, то, наверное, все люди увидят, что он вышел из детских лет Итак, он быстро снял свои туфельки и въехал в большие туфли Тросточка с прекрасно вырезанной львиной головой тоже, как ему показалось, стояла в углу совсем напрасно, поэтому он взял ее с собой и поспешил из комнаты. Затем он пошел в свою комнату, надел плащик, повязал отцовский тюрбан, сунул кинжал за пояс и быстро, как только его несли ноги, побежал из дома и из города. За городом он из страха перед старухой бежал все дальше, пока от усталости почти уж не мог бежать. Во всю свою жизнь он не ходил так быстро. Ему даже казалось, что он совсем не может остановиться. Какая-то невидимая сила увлекала его. Наконец он заметил, что должно быть в туфлях есть что-то особенное, потому что они стремились все дальше и тащили его за собой. Он всячески пробовал остановиться, но это не удавалось. Выбившись из сил, он закричал сам себе, как кричат лошадям «Тфру! Тфру!» Туфли остановились, и мог в изнеможении бросился на землю. Туфли необыкновенно обрадовали его. Таким образом, он хоть что-нибудь приобрел своей службой, что во всяком случае могло помочь ему в его путешествии за счастьем. Несмотря на свою радость, он от изнеможения заснул, потому что его тельце, которому приходилось носить такую тяжелую голову, не могло много выдержать. Во сне ему явилась собачка – которая в доме госпожи Ахавцы доставила ему туфли и сказала. «Милый Мук, ты еще не вполне знаешь употребление туфель. Знай, что если ты в них трижды повернешься на каблуке, то можешь лететь куда только захочешь, а палочкой ты можешь находить сокровища. Где зарыто золото, там она трижды ударит по земле, а где серебро — дважды». Так снилось маленькому Муку. Проснувшись, Он стал размышлять о чудесном сне и решил сейчас же сделать пробу. Он надел туфли, приподнял ногу и начал повертываться на каблуке. Но кто когда-нибудь пробовал три раза подряд сделать этот фокус в неимоверно широких туфлях, тот не удивится, что это маленькому муку не сразу удалось, особенно если вспомнить, что тяжелая голова перевешивала его то на ту, то на другую сторону. Несколько раз бедный малютка здорово падал на нос Однако он не боялся повторять свою попытку И, наконец, она удалась Он, как колесо, завертелся на каблуке Захотел лететь в ближайший город И туфли поднялись в воздух И с быстротой ветра полетели через облака Еще прежде, чем маленький Мук смог опомниться, как это с ним произошло, он уже находился на большой площади, где было построено много лавок, и бесчисленное множество людей суетливо бегали взад и вперед. Он стал прохаживаться в толпе, но скоро счел более благоразумным отправиться на пустынную улицу, потому что на площади то ему кто-нибудь наступал на туфли, и он почти падал, то он своим торчавшим сбоку длинным кинжалом толкал того или другого, и едва избегал побоев. Теперь маленький Мук стал серьезно раздумывать, что он может предпринять, чтобы заработать себе немного денег. У него, правда, была палочка, которая указывала ему зарытое сокровище. Но где ему сейчас найти место с зарытым золотом или серебром? Пожалуй, в крайности, он мог бы показывать себя за деньги, но для этого он был все-таки слишком горд. Наконец, ему пришла в голову быстрота его ног. «Мои туфли», — подумал он, — «пожалуй, могут доставить мне пропитание». Он решил наняться скороходом. А так как он мог надеяться, что за такую службу правитель этого города заплатит всего лучше, то он разузнал, где находится дворец. У ворот дворца стояла стража, которая спросила его, что он здесь ищет. На его ответ, что он ищет службу, его отослали к надсмотрщику рабов. Мук изложил ему свое желание — и попросил его доставить ему службу в королевских гонцах. Надсмотрщик смерил его глазами с головы до ног и сказал, «Как с твоими ножками, которые едва ли длиннее пяди, ты хочешь сделаться королевским скороходом? Пошел прочь! Я здесь не за тем, чтобы забавляться со всяким дураком!» Но маленький мук стал уверять его, что вполне серьезно говорит о своем предложении и хотел бы состязаться с самым быстрым гонцом. Это надсмотрщику показалось очень смешным. Он велел муку приготовиться к вечеру для состязания в беге, отвел его на кухню и позаботился, чтобы муку дали как следует поесть и попить. А сам отправился к королю и рассказал ему о маленьком муке и его предложении. Король был веселым человеком, и поэтому ему понравилось, что надсмотрщик рабов для забавы удержал маленького мука. Он приказал на большом лугу за дворцом сделать приготовление чтобы всему двору с удобством можно было видеть состязание в беге и еще раз поручил надсмотрщику хорошенько заботиться о карлике король рассказал своим принцам и принцессам какое зрелище они будут иметь в этот вечер теперь сказали это своим слугам и когда настал вечер все были в напряженном ожидании и все у кого были ноги высыпали на луг, где были устроены подмостки чтобы видеть бег хвостливого карлика Когда король его сыновья и дочери заняли места на подмостках, на луг вышел маленький мук и сделал высоким господам чрезвычайно грациозный поклон. Когда они увидели малютку, раздался всеобщий радостный крик. Такой фигуры там еще никогда не видали. Тельца с огромной головой, плащик и широкие шаровары, длинный кинжал за широким поясом, маленькие ножки в широких туфлях. Нет, Видеть это было слишком забавно, чтобы громко не посмеяться. Но смех не смутил маленького Мука. Он гордо стоял, опираясь на палочку, и ожидал своего соперника. Надсмотрщик рабов по собственному желанию Мука выбрал самого лучшего бегуна. Вот он вышел, стал рядом с карликом, и оба ожидали знака. Тогда принцесса Амарца махнула, как было условлено, своим покрывалом, и, как две стрелы, пущенные в одну цель, оба бегуна понеслись по кругу. Сначала соперник Мука значительно опередил его, но Мук на своих туфлях-скороходах погнался за ним, догнал его, обогнал и давно стоял у цели, когда тот еще бежал, тяжело дыша. Удивление и изумление на несколько минут сковали зрителей, но когда король первый захлопал в ладоши, толпа заликовала, и все воскликнули — «Да здравствует маленький мук! Победитель в состязаниях в беге!» Между тем маленького мука привели. Он бросился перед королем Ниц и сказал, «Могущественнейший король, здесь я дал тебе только небольшой образчик своего искусства. Соблаговоли же дозволить, чтобы мне дали место среди твоих гонцов!» А король отвечал ему, «Нет, ты будешь моим личным гонцом». И всегда при моей особе любезный Мук, ты будешь ежегодно получать 100 золотых жалований и есть за столом моих первых... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Вслуг. Итак, Мук уж думал, что наконец он нашел счастье, которого так долго искал и был от души рад и доволен. Он пользовался даже особой милостью короля, который употреблял его для своих самых спешных и самых тайных посланий. Мук исполнял их с величайшей точностью и совершенно непостижимой быстротой. Но остальные слуги короля были совсем не расположены к муку. Они с неудовольствием видели, что благодаря карлику, который ничего не умел как только быстро бегать, они теряли милость своего государя поэтому они устраивали против мука много заговоров, чтобы свергнуть его. Но все заговоры разбивались о большое доверие, которое король питал к своему тайному оберлейб-гонцу. В короткое время мук достиг и этого достоинства. Карлик, от которого не ускользали эти козни против него, не думал о мести. Для этого у него было слишком доброе сердце. Нет, он думал о средстве сделаться необходимым для своих врагов, и любимым ими. Тогда ему пришла в голову его палочка, о которой в своем счастье он совсем забыл. «Если он найдет сокровища», — думал Мук, — «то люди сделаются благосклоннее к нему». Он уже часто слыхал, что отец теперешнего короля зарыл в землю много своих сокровищ, когда на его страну напал враг. Говорили также, что он умер, не сообщив сыну своей тайны. С тех пор Мук всегда брал с собой палочку в надежде пройти когда-нибудь мимо того места, где зарыты деньги старого короля. Однажды вечером случай привел его в отдаленную часть дворцового сада, которую он мало посещал. Вдруг он почувствовал, что палочка в его руке вздрогнула и три раза ударила о землю. Теперь он уже знал, что это могло значить. Поэтому он вынул кинжал, сделал знаки настоявших кругом деревьях, и прокрался опять в дворец. Там он достал заступ для своего предприятия и стал дожидаться ночи. Впрочем, само откапывание сокровищ доставило маленькому муку больше хлопот, чем он думал. Его руки были слишком слабы, а заступ велик и тяжел. Он проработал, вероятно, уже два часа, прежде чем вырыл на глубину нескольких футов. Наконец он наткнулся на что-то твердое, что зазвенело, как железо. Теперь он стал копать усерднее и скоро увидел большую железную крышку. Он спустился в яму, чтобы посмотреть, что могла покрывать крышка и действительно нашел большой горшок, наполненный золотыми монетами. Но его слабых сил не хватало, чтобы поднять горшок, поэтому он набрал золото в шаровары и пояс, сколько мог унести, и даже свой плащик наполнил им. Тщательно опять закрыл остальное и все взвалил на спину. Но право, Если бы на ногах у него не было туфель, он не сдвинулся бы с места, так давила его тяжесть золота. Все-таки он незамеченным пришел в свою комнату и там спрятал золото под подушками своего дивана. Когда маленький Мук увидел себя обладателем такого количества золота, он подумал, что теперь дело примет иной оборот, и что среди своих врагов при дворе он приобретет себе много доброжелателей и искренних приверженцев. Уже поэтому можно было узнать, что добрый мук не получил, должно быть, очень тщательного воспитания. Иначе он, конечно, не мог бы вообразить, что золотом приобретет истинных друзей. Ах, пусть бы он тогда навострил свои туфли и убежал с полным золотоплащиком. Золото, которое с этих пор маленький мук стал раздавать гостям, возбудило зависть остальных придворных слуг. Главный повар Аули говорил он фальшивомонетчик. Надсмотрщик рабов Ахмед говорил, он выманил это у короля своей болтовней, а казначей Архац, его злейший враг, который сам иногда, быть может, хватал из кассы короля, прямо сказал, он украл золото. И вот, чтобы действовать наверняка, они сговорились, и однажды главный кравчий Корхуц явился к королю очень печальным и грустным. Его печальное выражение лица было так заметно, что король спросил, что с ним. «Ас», — отвечал он, — «я огорчен тем, что потерял милость своего государя». «Что за вздор ты говоришь, друг Корхутс?» — возразил ему король. «С каких это пор я не освещаю тебя солнцем своей милости?» Главный Кравчи отвечал ему, что ведь тайного оберлейб-гонца он осыпает золотом, а своим бедным верным слугам ничего не дает. Очень изумленно этим известием король велел рассказать о раздаче золота маленьким мукам, и заговорщики легко внушили ему подозрение, что мук каким-нибудь образом украл деньги из его сокровищницы. Этот оборот дела был очень приятен к значею, который без того неохотно давал отчет. Поэтому король отдал приказ тайно следить за всяким шагом маленького мука, чтобы поймать его, если возможно, на месте». И вот, когда ночью, следовавший за этим несчастным днем маленький мук, увидевший, что его касса, благодаря его щедрости, очень истощена, взял заступ и стал красться в дворцовый сад, чтобы там достать из своего тайного клада новый запас, за ним издали последовала стража под предводительством главного повара Аули и казначея архаца В ту минуту, когда он хотел класть золото из горшка в свой плащик, они бросились на него, связали, и тотчас повели к королю. Последний, которого и без того рассердил перерыв его сна, принял своего бедного тайного оберлейб гонца очень немилостиво и тотчас учинил над ним допрос. Горшок совершенно вырыли из земли вместе с заступом и полным золотоплащиком положили к ногам короля. Казначей заявил, что он своей стражей застал мука врасплох, когда он только что зарыл в землю этот горшок золотом. Затем король стал допрашивать обвиняемого, правда ли это, и откуда он получил золото, которое зарывал. Маленький мук, чувствуя свою невиновность, сказал, что он нашел этот горшок в саду, и что он хотел не зарыть, а вырыть его. Все присутствовавшие громко засмеялись над этим оправданием, а король, крайне разгневанный, мнимой наглостью карлика, воскликнул «Как? Несчастный!» ты хочешь так глупо и подло обмануть своего короля обокрав его казначей архац я приглашаю тебя сказать признаешь ли ты эту сумму за ту самую которая недостает в моей казне казначей отвечал что он вполне уверен в этом что столько или еще больше недостает с некоторого времени в королевской казне и что он мог бы дать клятву в том что это золото украдено Тогда король приказал заковать маленького мука в тесные оковы и отвезти его в башню, а казначею передал золото, чтобы отнести его опять в сокровищницу. Довольный счастливым исходом дела казначей ушел и дома стал считать блестящие золотые монеты. Но этот злой человек никогда не заявлял, что внизу в горшке лежала записка, в которой было сказано «Враг наводнил мою страну, и поэтому я скрываю здесь часть моих сокровищ». Кто бы ни нашел это, да поразит того проклятия его короля, если он тотчас же не передаст это моему сыну. Король Сади. В тюрьме маленький Мук предался печальным размышлениям. Он знал, что за кражу королевских вещей определена смерть, и все-таки не хотел открыть королю тайну своей палочки, не без основания боясь лишиться ее и своих туфель. К сожалению его туфли не могли уже оказать ему никакой помощи потому что прикованный к стене в тесных цепях он не мог как не мучился повернуться на каблуке но когда на другой день ему объявили о смерти тогда он подумал что лучше жить без волшебной палочки чем умереть с нею попросил у короля тайной аудиенции и открыл ему свою тайну сначала король не преддал никакой веры его сознанию но маленький мук обещал сделать опыт если король согласится не умерщвлять его. Король дал ему в этом свое слово, велел тайно от него зарыть в землю немного золота и приказал муку искать его своей палочкой. Мук в несколько минут нашел его, потому что палочка ясно три раза ударила о землю. Тогда король заметил, что казначей обманул его и послал ему, как это в обычае на востоке, шелковый шнурок, чтобы он сам удавился. А маленькому муку он сказал «Я, правда, обещал тебе жизнь, но мне кажется, что ты владеешь не только одной этой тайной палочки Поэтому ты останешься в вечном заключении, если не сознаешься, что за причина твоего быстрого бега». Маленький Мук, у которого одна только ночь в башне отняла всякую охоту к дальнейшему заключению, признался, что все его искусство заключается в туфлях, но не сообщил королю тайны о троекратном повороте на каблуке. Чтобы сделать опыт, король сам вступил в туфли и как безумный понесся по саду. Он часто хотел остановиться, но не знал, как задержать туфли, и маленький мук, который не мог отказать себе в этой небольшой месте заставил его бегать, пока тот не упал, без чувств. Когда король опять пришел в сознание, он был страшно разгневан на маленького мука, заставившего его бегать до бесчувствия. «Я дал свое слово даровать тебе свободу и жизнь, но ты должен в течение двенадцати часов покинуть мою страну, иначе я велю повесить тебя». А туфли и палочку он велел положить в свою сокровищницу. Таким же бедным, как и прежде, маленький Мук вышел из страны, проклиная свою глупость, из-за которой он вообразил, что может играть при дворе значительную роль. К счастью, страна, откуда он был изгнан, была невелика поэтому уже через восемь часов он был на границе, хотя идти для него было очень тяжело, так как он привык к своим милым туфлям. Когда он очутился за границей, он оставил обычную дорогу, чтобы отыскать самую дремучую глушь лесов и жить там одиноко, потому что он возненавидел всех людей. В дремучем лесу он напал на место, которое показалось ему вполне подходящим для принятого им решения. Светлый ручей, окруженный большими тенистыми смоковницами, и мягкая трава манили его к себе. Там он бросился на землю с решением не принимать больше пищи, а ожидать здесь смерти. Среди печальных размышлений о смерти он заснул. Но когда он опять проснулся и его стал мучить голод, он подумал, что голодная смерть – опасная вещь, и оглянулся, нельзя ли где достать чего-нибудь поесть. На дереве, под которым он спал, висели великолепные, спелые смоквы. Он поднялся наверх, чтобы сорвать себе несколько штук, отлично наелся и потом спустился к ручью, чтобы утолить жажду. Но как велик был его ужас, когда в воде показалась ему его голова, украшенная двумя огромными ушами и толстым длинным носом. Пораженный этим, он схватился руками за уши, и действительно, они были длиной более половины локтя «Я впал, не заслуживая длинных ушей», — воскликнул он, — «потому что, как осел, топтал ногами свое счастье». Он стал бродить под деревьями, и когда опять почувствовал голод, должен был еще раз прибегнуть к смоквам, потому что кроме них он не нашел на деревьях ничего съедобного. Когда ему после второй порции смокв пришло в голову, не поместятся ли, может быть, его уши под большим тюрбаном, чтобы ему иметь все-таки не слишком смешной вид, то он почувствовал, что уши исчезли. Он тотчас побежал назад к ручью, чтобы убедиться в этом. Действительно, его уши имели прежний вид, его длинного безобразного носа уже... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...не было. Теперь он заметил, как это произошло. От первой смоковницы он получил длинный нос и уши, вторая исцелила его. Он с радостью заметил, что его добрая судьба еще раз дает ему в руки средство быть счастливым. Поэтому он нарвал с каждого дерева плодов, сколько мог унести, и вернулся в ту страну, которую недавно покинул. Там, в первом городке, он сделал себя благодаря другой одежде совершенно неузнаваемым, потом пошел дальше, к тому городу, где жил король, и скоро пришел туда. Это было как раз в то время года, когда спелые плоды были еще довольно редки, поэтому маленький Мук сел у ворот дворца, ведь ему по-прежнему времени было хорошо известно, что здесь главный повар закупал такие редкости для королевского стола. Мук еще недолго просидел, когда увидал, что по двору идет главный повар. Он стал осматривать товары продавцов, которые собрались у ворот дворца. Наконец его взгляд упал на корзину Мука. «Ах, редкое блюдо», — сказал он которая, наверное, понравится его величеству. Что ты хочешь за всю корзину?» Маленький мук назначил умеренную цену, и они скоро сторговались. Главный повар передал корзину рабу и пошел дальше, а маленький мук, между тем, убежал, опасаясь, что его как продавца могут отыскать и наказать, когда головы придворных постигнет беда. За обедом король был в очень веселом настроении, и не раз высказывал своему главному повару похвалы за его хорошую кухню и старания, с которым он всегда выбирает для него самое редкое. Главный повар, хорошо знавший, какой лакомый кусок у него есть еще в запасе, очень весело усмехался и ронял только отдельные слова, как то «то ли еще будет» или «конец делу венец». Так что принцессам стало очень любопытно, что же еще он подаст а когда он наконец велел подать прекрасное заманчивое с тогда из уст всех присутствовавших вырвалось всеобщее а, -а, -а ах какие спелые какие аппетитные воскликнул король главный повар ты просто молодец и заслуживаешь нашей совершенно особенной милости сказав так король который обыкновенно был очень скуп на такие лакомые куски собственноручно стал разделять смоквы за своим столом. Каждый принц и каждая принцесса получили по две. Придворные дамы, визири и вельможи — по одной, а остальные он поставил перед собой и с большим удовольствием начал поедать их. «Но, боже мой, какой у тебя странный вид, отец!» — воскликнула вдруг принцесса Амарца. Все с изумлением взглянули на короля. На голове у него висели огромные уши, Длинный нос спускался за подбородок, и сами они смотрели друг на друга с изумлением и ужасом. Все были более или менее украшены странным головным убором. Представьте себе ужас двора. Тотчас послали за всеми врачами в городе. Врачи приходили толпами, назначали пилюли и микстуры, но уши и носы оставались. Одному из принцев сделали операцию, но уши опять выросли. Мук в своем убежище, куда он удалился, услыхал всю историю и узнал, что теперь время действовать. Уже раньше на деньги, вырученные за смоквы, он достал себе одежду, которая могла представить его ученым. Длинная борода из козьей шерсти дополняла обман. С мешочком, полным смокв, он отправился во дворец короля и в качестве иностранного врача предложил свою помощь. Сначала к нему были очень недоверчивы. Но когда маленький Мук дал одному из принцев съесть смокву и этим вернул его уши и нос в прежнее состояние, то все захотели вылечиться у иностранного врача. А король молча взял его за руку и повел в свою комнату. Там он отпер дверь, которая вела в сокровищницу, и сделал Муку знак следовать за ним. «Вот мои сокровища», — сказал король. «Выбирай себе что бы то ни было. Все будет тебе даровано, если ты только избавишь меня от этого позорного недуга». Это было для ушей маленького Мука приятной музыкой. Он увидел, что у самого входа на полу стояли его туфли, тут же рядом лежала и его палочка. Вот он стал расхаживать по залу, как будто хотел восхищаться сокровищами короля. Но едва он подошел к своим туфлям, как поспешно вскочил в них, схватил палочку, сорвал свою фальшивую бороду и показал, изумленному королю хорошо знакомое лицо его изгнанного мука. «Вероломный король», — сказал он, — «ты платишь неблагодарностью за верную службу. Прими как вполне заслуженное наказание, уродливость которую имеешь. Я оставлю тебе уши, чтобы они ежедневно напоминали тебе о маленьком муке». Сказав так, он быстро повернулся на каблуке, пожелал далеко унестись И еще прежде, чем король мог позвать на помощь, маленький мук унесся. С тех пор малютка живет здесь в полном довольстве, но одиноко, потому что он презирает людей. Благодаря опыту он стал мудрым человеком, который заслуживает скорее твоего удивления, чем насмешки, если даже его наружность и имеет, может быть, что-нибудь странное. Так рассказал мне мой отец. Я выразил ему свое раскаяние в грубом поведении относительно доброго маленького человека, и отец подарил мне другую половину назначенного мне наказания. Я рассказал своим товарищам удивительную судьбу малютки, и мы так полюбили его, что никто больше не издевался над ним. Напротив, мы уважали его, пока он жил, и всегда кланялись ему так низко, как Кади и Муфтию. Путешественники решили отдохнуть в этом караван-сарае, чтобы подкрепить себя и животных для дальнейшего пути. Вчерашняя веселость перешла и на этот день, и они забавлялись разными играми. А после обеда они позвали пятого купца, Али Зихаца, тоже, подобно остальным, исполнить свою обязанность и рассказать какую-нибудь повесть. Он отвечал, что его жизнь слишком бедна выдающимися событиями, чтобы о ней можно было сообщить им что-нибудь. Поэтому он хочет рассказать им нечто другое, а именно сказку о мнимом принце. Классика, фантастика, детектив. YouTube канал, аудиокниги. Сказка о мнимом принце. Некогда жил весьма почтенный портной подмастерье по имени лабакан который учился своему ремеслу у одного искусного мастера в Александрии. Нельзя сказать, чтобы лабакан был неловок с иглой, напротив, он мог делать очень тонкую работу. Было бы также несправедливо назвать его прямо ленивым, но все-таки с подмастерьем было что-то не совсем ладно. Он часто мог шить, не переставая по целым часам, так что игла в его руке раскалялась и нитка дымилась. Тогда-то у него и выходила вещь, как ни у кого другого. Но иной раз, и это случалось, к сожалению, часто. Он сидел в глубоком размышлении, смотрел неподвижными глазами перед собой и при этом имел на лице и в наружности что-то столь особенное, что его мастер и остальные подмастерья всегда говорили об этом состоянии так. У Лобокана опять его важный вид. А в пятницу, когда другие спокойно шли с молитвы домой к своей работе, Лабакан в прекрасной одежде, на которую он с большим трудом скопил себе деньги, выходил из мечети и медленно и гордым шагом шел по площадям и улицам города. Если кто-нибудь из его товарищей говорил ему да будет мир с тобою или как поживаешь друг Лабакан то он милостиво делал знак рукой или самое большее важно кивал головой. Если тогда его мастер говорил ему в шутку «Из тебя вышел бы принц лабакан то он радовался этому и отвечал «Вы тоже это заметили?» или «Я это давно уже думал». Так вел себя почтенный портной подмастерье лабакан уже долгое время. Но мастер терпел его дурачество, потому что вообще лабакан был хорошим человеком и искусным работником. Однажды, проезжавший как раз через Александрею брат султана Селим, прислал к мастеру праздничное платье, чтобы кое-что в нем переменить. А мастер отдал его лабакану потому что Лобакан делал самую тонкую работу. Когда вечером мастер и подмастерье ушли, чтобы после дневного труда отдохнуть, непреодолимое желание стало влечь Лобакана назад, опять в мастерскую, где висела одежда царского брата. Он долго стоял перед ней в раздумье, восхищаясь то блеском шитья, то переливающимися цветами бархата и шелка. Он не мог удержаться. Он должен был надеть ее. И что же? Она так пришлась ему в пору, как будто была сделана для него. «Чем я не такой же принц?» спрашивал он себя, расхаживая по комнате взад и вперед. «Не говорил ли уж сам мастер, что я родился принцем?» Вместе с одеждой подмастерье получил, по-видимому, совсем царский образ мыслей. Он не мог представить себя иначе как неизвестным царским сыном, и как таковой он решил ехать по свету и покинуть место, где люди до сих пор были так глупы, что под его низким званием не могли узнать его прирожденное достоинство. Ему казалось, что великолепная одежда послана доброй феей. Поэтому он побоялся конечно отвергнуть такой дорогой подарок, сунул в карман свои ничтожные наличные деньги и воспользовавшись ночной темнотой Вышел за ворота Александрии Во время своего странствования Новый принц везде возбуждал удивление Потому что великолепная одежда И его важная величественная осанка Как-то совсем не подходили к пешеходу Когда его спрашивали об этом Он с таинственным видом отвечал обыкновенно Что на это есть особые причины Но когда он заметил, что его путешествие пешком делает его смешным, он за ничтожную цену купил старого коня, который очень подходил к нему, так как своим степенным спокойствием и кротостью никогда не ставил Лобакана в затруднение показать себя искусным наездником, что было совсем не его дело. Однажды, когда он шаг за шагом тащился по дороге на своем «мурве», так он назвал своего коня, к нему присоединился какой-то всадник, и попросил у него позволения ехать в его обществе, потому что в беседе с другим путь ему будет гораздо короче. Всадник был веселым молодым человеком, прекрасным и приятным в общении. Он скоро завязал с Лобаканом разговор, кто откуда и куда едет, и оказалось, что и он, как подмастерье портной, поехал по свету без цели. Он сказал, что его звать Амаром, что он племянник несчастного каирского паши эльфибея и теперь путешествует, чтобы исполнить поручение, данное ему на смертном адре его дядей. Лабакан не высказывался так откровенно о своих делах. Он дал Амару понять, что он высокого происхождения и путешествует для своего удовольствия. Оба молодых человека понравились друг другу и поехали дальше. На второй день их совместного путешествия лабакан спросил своего спутника Амара о поручениях, которые он должен исполнить, и, к своему изумлению, узнал следующее. «Каирский паша Эльфибей воспитывал Амара с самого раннего детства, и Амар никогда не знал своих родителей. Когда на Эльфибея напали его враги и после трех несчастных сражений, смертельно раненый, он должен был бежать, он открыл своему воспитаннику, что он не его племянник, а сын могущественного государя, который, боясь предсказаний астрологов, удалил молодого принца от своего двора» поклявшись увидеть его только на 20. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В втором году Эльфи Бей не назвал ему имени отца, а только самым определенным образом поручил ему в пятый день наступающего месяца Рамадана, когда ему исполнится 22 года, явиться к известному столбу В четырех днях пути на восток от александрии там он должен передать людям которые будут стоять у столба данные ему дяди кинжал со словами вот я которого вы ищете если они ответят хвала пророку сохранившему тебя то он должен следовать за ними и они приведут его к отцу портной лабакан был очень изумлен этим сообщением с тех пор он стал смотреть на принца Амара завистливыми глазами Негодуя на то, что Амару, хотя он уже считался племянником могущественного Паши, судьба давала еще звание царского сына, а ему, которого она наделила всем, что нужно принцу, она как бы в насмешку дала темное происхождение и обыкновенный жизненный путь. Он делал сравнение между собою и принцем. При этом он должен был признаться, что принц – человек очень выгодной наружности. Прекрасные живые глаза, смело очерченный нос – Мягкое предупредительное обхождение, словом, у него было много внешних преимуществ, которыми всякий может расположить к себе. Но сколько преимуществ он не находил в своем путнике, он все-таки сознавался при этих наблюдениях, что какой-нибудь Лобакан может быть царственному отцу, пожалуй, еще желаннее, чем действительный принц. Эти размышления преследовали Лобакана целый день и с ними он заснул на ближайшем ночлеге. Когда утром он проснулся, и его взгляд упал на спавшего около него Амара, который мог так спокойно спать и видеть во сне свое верное счастье, в нем пробудилась мысль хитростью или силой добиться того, в чем неблагосклонная судьба отказала ему. Кинжал, отличительный знак возвращающегося на родину принца, торчал у спящего за поясом. Лобокан тихо вынул его, чтобы вонзить его в грудь владельца. Но перед мыслью об убийстве миролюбивая душа подмастерья содрогнулась, и он удовольствовался тем, что спрятал кинжал у себя, взнуздал для себя более быструю лошадь принца, и прежде чем Амар проснулся и увидел себя лишенным всех своих надежд, его вероломный спутник был впереди уже на несколько миль. Когда Лабакан совершил у принца похищение, был как раз первый день священного месяца Рамадана, И, следовательно, у Портнова было еще четыре дня, чтобы приехать к столбу эль который ему был хорошо известен. Хотя местность, где находился этот столб, лежала на расстоянии самое большее, может быть, еще двух дней пути, но он все-таки поспешил приехать туда, так как все боялся, что его догонит настоящий принц. В конце второго дня Лобокан увидел столб эль -Зируйя. Он стоял на небольшом возвышении на обширной равнине и мог быть виден за два-три часа пути. При виде его сердце портного забилось сильнее. Хотя в течение двух последних дней у Лобокана было достаточно времени, чтобы подумать о роли, которую он должен был играть, все-таки нечистая совесть делала его немного робким. Но мысль, что он рожден принцем, опять укрепила его, так что он смелее пошел навстречу своей цели. Местность вокруг столба Эльзируия была необитаема и пустынна, и новый принц очутился бы в некотором затруднении относительно своего пропитания, если бы не сделал себе запасы на несколько дней. Итак, он расположился вместе со своей лошадью под пальмами и стал там ожидать своей дальнейшей судьбы. Около середины другого дня он увидел, что по равнине к столбу Эльзируя тянется большая вереница лошадей и верблюдов. Шествие остановилось у подошвы холма, на котором стоял столб. Были раскинуты великолепные палатки – и все имело вид путешествия богатого паши или шейха. Лобакан предчувствовал, что эта масса людей, которых он видел, пришла сюда ради него, и уже теперь охотно показал бы им их будущего повелителя, но умерил свое стремление явиться принцем, так как ведь все равно следующее утро должно было вполне удовлетворить его самое смелое желание». Утреннее солнце разбудило счастливейшего портного для важнейшего момента в его жизни, который должен был возвысить его из простого, неизвестного смертного наравне с царственным отцом. Хотя ему приходило в голову, когда он взнуздовал свою лошадь, чтобы подъехать к столбу, пожалуй, даже и незаконность его поступка, хотя его мысли представляли ему горе обманутого в своих прекрасных надеждах царского сына, но жребий был брошен и он уже не мог вернуть того, что случилось, а его самолюбие нашептывало ему, что он имеет достаточно красивый вид, чтобы представиться сыном могущественнейшему государю. Ободренный этой мыслью, он вскочил на коня, собрал всю свою храбрость, чтобы пустить его в настоящий голоб, и меньше чем в четверть часа подъехал к подошве холма. Он сошел с лошади и привязал ее к кусту, которых много росло на холме, Затем он вынул кинжал принца Омара и поднялся на холм. У подножия столба стояли шесть человек вокруг высокого старца царственного вида. Великолепный кафтан из золотой парчи, подпоясанный белой кашемировой шалью, и белый тюрбан, украшенный сверкающими драгоценными каменями, отличали его как человека богатого и знатного. Лабакан подошел к нему, низко склонился перед ним и сказал, подавая кинжал, «Вот я! которого вы ищете». «Хвала пророку, сохранившему тебя», — отвечал старец со слезами радости. «Обними своего старого отца, мой возлюбленный сын Амар». Добрый портной был очень тронут этими торжественными словами и с радостью, смешанный со стыдом, упал в объятия старого царя. Но ему суждено было только один миг безмятежно наслаждаться блаженством своего нового положения. Когда он поднялся из объятий царственного старца, он увидал всадника, спешившего по равнине к холму. Всадник и его конь представляли странный вид. По-видимому, конь из упрямства или от усталости не хотел идти вперед, поэтому он тащился, спотыкаясь ни шагом, ни рысью, а всадник руками и ногами погонял его бежать быстрее. Лобакан очень скоро узнал своего коня Мурву и настоящего принца Амара но злой дух лжи уже прочно вошел в него, и он решил во что бы то ни стало с железным упорством отстаивать свои присвоенные права. Уже издали видно было, что всадник делает знаки. Вот он, несмотря на плохую рысь коня Мурвы, подъехал к подошве холма, бросился с лошади и взбежал на холм. «Остановитесь!» — воскликнул он. «Кто бы вы ни были, остановитесь и не давайтесь в обман постыднейшему лжецу! «Меня зовут Амаром, и ни один человек не смеет злоупотреблять моим именем!» На лицах окружающих выразилось глубокое изумление перед этим оборотом дела. Старец, вопросительно смотревший то на одного, то на другого, казался очень пораженным. Но Лобокан, с трудом сохраняя спокойствие, сказал, «Всемилостивейший государь и отец, не давайте этому человеку вводить вас в заблуждение!» Это, насколько я знаю, помешанный портной подмастерья из Александрии по имени Лобакан, который заслуживает скорее нашего сострадания, чем гнева». Эти слова довели принца до бешенства. С пеной от ярости он хотел устремиться на Лобакана, но окружавшие бросились между ними и удержали его. А царь сказал, «Правда, мой милый сын, бедный человек, помешан. Связать его и посадить на одного из наших драмодеров «Может быть, мы в состоянии оказать несчастному помощь?» Ярость принца улеглась. Теперь он с плачем кричал царю. «Мое сердце говорит мне, что вы мой отец. Памятью своей матери я заклинаю и умоляю вас, выслушайте меня!» ох сохрани нас, Аллах!» — отвечал царь. «Он уж опять начинает бредить!» «Как, однако, человек может дойти до таких безумных мыслей?» Вместе с этим он взял руку Лобакана и дал ему свести себя с холма. Они оба сели на прекрасных, покрытых богатыми попонами лошадей, и во главе шествия поехали по равнине. А несчастному принцу скрутили руки и посадили его на Драмадера. По бокам его всегда были двое всадников, которые бдительно смотрели за каждым его движением. Царственным старцем был Зоауд, султан Вахабитов. Он долго жил без детей, наконец у него родился принц, которого он так давно и страстно желал. Но астрологи, у которых он спросил о предзнаменованиях мальчику, дали заключение, что до 22 года он находится в опасности быть вытесненным врагом. Поэтому, чтобы быть вполне уверенным, султан отдал принца на воспитание своему старому, испытанному другу Эльфибею, и 22 мучительных года ждал увидеть его». Дорогой султан рассказал это своему мнимому сыну и показался Лабакану чрезвычайно довольным его наружностью и его исполненным достоинством обращением. Когда они приехали в страну султана, жители везде встречали их радостными кликами. Ведь слух о прибытии принца как огненный поток распространился по всем городам и деревням. На улицах, по которым они ехали, были воздвигнуты арки из цветов и ветвей, Блестящие пестрые ковры украшали дома, и народ громко прославлял Аллаха и его пророка, который послал им такого прекрасного принца. Все это наполняло гордое сердце Портнова блаженством, но тем несчастнее должен был чувствовать себя настоящий Амар, который все еще связанный следовал за шествием в безмолвном отчаянии. При всеобщем ликовании, относившемся ведь к нему, о нем никто не заботился». Имя Омара восклицали тысячи голосов, но на него, который действительно носил это имя, на него никто не обращал внимания. Самое большее, если тот или другой спрашивал, кого же это они везут с собой так крепко связанным, и страшно звучал в ушах принца ответ его спутников, что это помешанный портной. Наконец, шествие прибыло в столицу султана, где для их встречи было приготовлено еще торжественнее, чем в остальных городах. Султанша, пожилая почтенная женщина, ожидала их со всем своим придворным штатом в великолепнейшем зале дворца. Пол этого зала был покрыт громадным ковром, стены были украшены светло-голубым сукном, которое золотыми кистями и шнурами было привешено на серебряных крючках. Когда шествие подошло, было уже темно, поэтому в зале было зажжено много шаровидных цветных ламп, которые делали ночь светлой, как день. Но всего ярче и пестрее они сияли в глубине зала, где на троне сидела султанша. Трон стоял на четырех ступенях и был выложен чистым золотом и большими аметистами. Четыре знатнейших эмира держали над головой султанши балдахин из красного шелка, а шейх Медины апохалом из белых павлиньих перьев навевал на нее прохладу. Так ожидала султанша своего супруга и своего сына. Она не видела его уже со времени его рождения, но знаменательные сны показали ей страстно желанного сына, так что она узнала бы его из тысяч. Вот послышался шум приближавшегося шествия – Трубы и барабаны смешивались с ликованием толпы. На дворе слышен был конский топот. Ближе и ближе раздавались шаги подходивших. Двери зала распахнулись, и султан под руку со своим сыном поспешил между рядами упавших ниц слуг к трону матери. «Вот», — сказал он, — «я привожу тебе того, о ком ты так долго тосковала». Но султанша прервала его речь. «Это не мой сын», — воскликнула она. «Это не те черты, которые пророк показал мне во сне!» Только султан хотел упрекнуть ее за суеверие, как дверь зала отворилась, и вбежал принц Амар, преследуемый своими сторожами, от которых он вырвался, напрягши все силы. Задыхаясь, он бросился перед троном. «Я хочу умереть здесь! Вели убить меня, жестокий отец! Ведь дольше я не вынесу этого позора!» Все были поражены этими речами и столпились вокруг несчастного, а подоспевшая стража уже хотела схватить его и опять надеть на него оковы. Когда султанша, которая в безмолвном изумлении тоже смотрела на все это, вскочила с трона. «Остановитесь!» — воскликнула она. «Он и никто другой, истинный принц! Это тот, которого мои глаза никогда не видали и которого все-таки узнала мое материнское сердце!» Стражи невольно отступили от Амара, но султан, воспламененный бешеным гневом, велел им связать сумасшедшего. «Я должен здесь решать», — сказал он повелительным голосом, «и здесь судят не по женским снам, а по известным, несомненным признакам». «Вот этот», — он указал на Лабакана, — «мой сын, потому что он привез мне кинжал, знак моего друга Эльфи, он украл его», — закричал Амар. «Моим простодушным доверием он злоупотребил для измены!» Но султан не внимал голосу своего сына, потому что во всех делах привык упрямо следовать только своему решению. Поэтому он велел насильно вытащить из зала несчастного Омара. А сам он вместе с Лабаканом отправился в свои покои, негодуя на султаншу, свою супругу, с которой он, однако, мирно прожил уже 25 лет. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Султаншу это происшествие очень огорчило. Она была вполне убеждена, что сердцем султана овладел обманщик, потому что столько знаменательных снов показывали ей того несчастного ее сыном. Когда ее горе немного улеглось, она стала придумывать средства, чтобы убедить своего супруга в его неправоте. Это было, конечно, трудно, потому что человек, выдававший себя за ее сына, вручил отличительный признак – кинжал, и даже, как она узнала, от самого Амара услыхал так много о его прежней жизни, что разыгрывал свою роль, не выдавая себя». Она призвала к себе людей, сопровождавших султана к столбу эльзируя чтобы все подробно выслушать, а затем стала совещаться со своими самыми доверенными рабынями. Они выбирали и отвергали те и другие средства. Наконец, Мелихзала, старая умная черкешенка, сказала. «Если я верно слышала, почтенная повелительница, то вручивший кинзал называл того, которого ты считаешь своим сыном, лобаканом, помешанным портным». «Да, это так», — отвечала султанша. «Но что ты хочешь сказать этим?» «Как вы думаете, — продолжала Черкешенко, — не дал ли этот обманщик вашему сыну своего собственного имени? А если это так, то это даёт нам превосходное средство уличить обманщика, которое, я скажу вам, только тайно». Султанша подставила своей рабыне ухо, и та стала шептать ей совет, который, по-видимому, понравился султанше, потому что она тотчас же собралась идти к султану. Султанша была умной женщиной, хорошо знавшей слабые стороны супруга и умевшей пользоваться ими. Поэтому она сделала вид, что уступает ему и хочет признать сына, но попросила только об одном условии. Султан, который сожалел о своем раздражении против жены, согласился на условие и она сказала, «Мне бы очень хотелось назначить им обоим испытания в ловкости. Другая заставила бы их, может быть, ездить верхом, фехтовать и метать копья, но это вещи, которые может делать всякий. Нет, я хочу дать им нечто такое, для чего нужна проницательность. Пусть каждый из них приготовит кафтан и шаровары, и тогда мы посмотрим, кто сделает самое прекрасное». Султан засмеялся и сказал, «Хей, а я думал, что ты выдумала, нечто умное. Мой сын должен состязаться с твоим помешанным портным в том, кто сделает лучший кафтан? Нет, это вздор». Но султанша сослалась на то, что он заранее согласился на это условие, и султан, который был человеком верным своему слову, уступил наконец, хотя поклялся, что если даже помешанный портной сделает свой кафтан вдвое прекраснее, Он все-таки не сможет признать его своим сыном. Султан сам пошел к своему сыну и попросил его покориться прихотям матери, которая уж непременно желает видеть кафтан его работы. У доброго лобокана от радости ёкнуло сердце. «Если не достает только этого, — подумал он про себя, — то у меня султанша скоро обрадуется». Отвели две комнаты, одну для принца, другую для портного. Там они должны были доказать свое искусство. Каждому дали только достаточный кусок шелковой материи, ножницы, иглу и нитки. Для султана было очень любопытно, что-то за кафтан сделает его сын. Но и у султанши сердце билось беспокойно, удастся ли ее хитрость или нет. Обоим для их дела назначили два дня. На третий день султан велел позвать свою супругу и, когда она явилась, послал в те две комнаты, чтобы принести оба кафтана и привести их мастеров. Лобакан вошел, торжествуя, и разложил перед изумленным взором султана свой кафтан. «Смотри сюда, отец!» — сказал он. «Смотри сюда, почтенная матушка! Не мастерское ли произведение этот кафтан? Я готов спорить с самым искусным придворным портным. Сделает ли он такой?» Султанша улыбнулась и обратилась к Амару. «А что ты сделал, сын мой?» Он с негодованием бросил на пол шелковую материю и ножницы. «Меня научили укрощать коня и владеть саблей, и мое копье попадает в цель на шестьдесят шагов. Но искусство иглы мне неведомо. Оно было бы даже недостойно воспитанника Эльфибея, властелина Каира». «О, ты истинный сын моего государя!» — воскликнула султанша. «Ах, если бы я могла обнять тебя, назвать тебя сыном, «Простите, мой супруг и повелитель», — сказала она затем, обращаясь к султану, — «что я употребила против вас эту хитрость. Вы теперь еще не понимаете, кто принц и кто портной. Правда, кафтан, который сделал ваш сын, великолепен, и мне очень хотелось бы спросить его, у какого мастера он учился?» Султан сидел в глубоком раздумье, недоверчиво глядя то на свою жену, то на Лобакана, который так глупо выдав себя тщетно старался преодолеть краску своего смущения. «И этого доказательства недостаточно», сказал султан. «Но благодарение Аллаху я знаю средства открыть, обманут я или нет». Он приказал подать ему самую быструю лошадь, вскочил на нее и поехал в лес, который начинался недалеко от города. По старому преданию там жила добрая фея по имени Адальзиада, которая уже часто в трудную минуту помогала своими советами царям его рода. Султан поспешил туда. Посреди леса было открытое место, окруженное высокими кедрами. Там жила по преданию фея, и смертный редко вступал на это место, потому что известный страх перед ним с древних времен по наследству переходил от отца к сыну. Приехав туда, султан сошел с лошади, привязал ее к дереву, встал посредине места и сказал громким голосом. «Если правда, что в трудную минуту ты давала моим отцам добрый совет, то не отвергни просьбы их внука и посоветуй мне там, где человеческий разум слишком близорук». Едва он сказал последние слова, как один из кедров раскрылся и вышла окутанная покрывалом женщина в длинных белых одеждах. «Я знаю, зачем ты пришел ко мне, султан Зоаут. Твое желание честно». Поэтому тебе и будет моя помощь. Возьми эти два ящичка. Пусть те двое, которые хотят быть твоими сыновьями, выбирают. Я знаю, что тот, кто истинный сын, не ошибется. Так сказала фея и подала ему два маленьких ящичка из слоновой кости, богато украшенные золотом и жемчугом. На крышках, которые султан напрасно старался открыть, были надписи, выложенные алмазами. Когда султан ехал домой, он раздумывал, Что бы могло быть в ящичках, которые он при всем своем старании не смог открыть? Надпись тоже не поясняла ему этого, потому что на одном стояла честь и слава, а на другом – счастье и богатство. Султан подумал про себя, что и ему было бы трудно выбрать между этими двумя вещами, которые одинаково привлекательны, одинаково заманчивы. Вернувшись во дворец, он велел позвать султаншу, сказал ей решение феи, и она исполнилась чудной надеждой, что тот, кому ее влекло сердце, выберет ящичек, который, несомненно, докажет его царственное происхождение. Перед троном султана были поставлены два стола. На них султан собственноручно положил оба ящичка, а затем зашел на трон и одному из своих рабов дал знак открыть дверь зала. Через открытую дверь стеклось блестящее собрание пошей и эмиров государства, созванных султаном. Они опустились на великолепные подушки, положенные вдоль стен. Когда все они сели, царь во второй раз дал знак, и был введен Лабакан. Он гордым шагом прошел по залу, бросился ниц перед троном и произнес, «Что повелит мой государь и отец?» Султан поднялся на троне и сказал, «Сын мой!» «Возникли сомнения в законности твоих притязаний на это имя. Один из тех ящичков содержит подтверждение твоего истинного происхождения. Выбирай. Я не сомневаюсь. Ты выберешь должное». лобакан поднялся и подошел к ящичкам. Он долго раздумывал, что ему выбрать, и, наконец, сказал. «Почтенный отец, что, возможно, выше счастья быть твоим сыном?» «Что благороднее богатство твоей милости? Я выбираю ящичек, на который указывает надпись «Счастье и богатство». Мы после узнаем, правильно ли ты выбрал. Пока сядь там на подушку, к мединскому паше», сказал султан и дал знак своим рабам. Ввели омара. Его взгляд был мрачен, выражение лица печально, и его вид возбуждал среди присутствовавших всеобщее участие. Он бросился перед троном Ниц и спросил о воле султана. Султан объявил ему, что он должен выбрать один из ящичков. Амар встал и подошел к столу. Он внимательно прочел обе надписи и сказал, «Последние дни научили меня, как ненадежны счастье как приходящее богатство. Но они научили меня также, что в груди храброго живет несокрушимое благо, честь, и что светлая звезда славы, не заходит вместе со счастьем. Хотя бы мне суждено было отказаться от короны, жребий брошен. Честь и слава! Я выбираю вас!» Он положил руку на выбранный им ящичек, а султан велел ему остановиться и дал знак Лобакану подойти к своему столу. Лобакан тоже положил руку на свой ящичек. Султан велел принести сосуд с водой из священного колодца «Земзем» -зем» в Мекке, вымыл руки для молитвы, обратил лицо к востоку, Бросился Ниц и стал молиться. «Бог моих отцов, ты уже веками хранил наш род чистым и незапятнанным. Не допусти недостойного опозорить имя Аббасидов в этот час испытания. Не оставь своей помощью моего истинного сына». Султан поднялся и опять взошел на трон. Всеобщее ожидание сковало присутствовавших. Они едва смели дышать. Было бы слышно, как идет по залу мышка. В таком безмолвном напряжении были все. Самые задние вытягивали шеи, чтобы через передних посмотреть на ящички. Теперь султан сказал «Откройте ящички». И ящички, которая прежде не могла открыть никакая сила, открылись сами. В ящичке, выбранном омаром, на бархатной подушечке лежала маленькая золотая корона из скипетр. В ящичке лобакана... Большая игла и немного ниток Султан велел обоим поднести свои ящички к нему Он взял коронку из ящичка в руку И удивительно было смотреть Когда он взял ее, она стала делаться больше и больше Пока не достигла величины настоящей короны Он возложил корону на голову своему сыну Амару Который стал перед ним на колени Поцеловал его в лоб и велел ему сесть по правую руку Обратившись к Лобакану, он сказал, «Старая пословица говорит, что сапожник должен оставаться при своей колодке. Очевидно, и тебе суждено оставаться при своей игле. Хотя ты не заслужил моей милости, но за тебя просил один человек, которому я сегодня ни в чем не могу отказать». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Поэтому дарю тебе твою жалкую жизнь, но если хочешь от меня доброго совета, то поспеши уйти из моей страны. престыженный уничтоженный на месте бедный портной подмастерье не мог ничего возразить он бросился ниц перед принцем и слезы выступили у него из глаз сможете ли вы когда нибудь простить меня принц сказал он верность к другу великодушие к врагу гордость абасида отвечал принц поднимая его ступай с миром ох ты мой истинный сын воскликнул растроганный старый султан и упал на грудь сына и миры паши и в северель може государства встали со своих мест и воскликнули «Да здравствует новый царский сын!» Среди всеобщего ликования Лобакан со своим ящичком под мышкой выскользнул из зала. Он пошел вниз в конюшне султана, взнуздал своего коня Мурву и выехал за ворота по направлению к Александрии. Вся его жизнь принцем показалась ему сном, и только великолепный ящичек, богато украшенный жемчугом и алмазами, напоминал ему, что это был не сон. Когда он, наконец, опять прибыл в Александрию, он подъехал к дому своего старого мастера, слез, привязал конька у двери и вошел в мастерскую. Мастер, не сразу узнавший его, засуетился и спросил, чем может служить ему. Посмотрев же на гостя ближе и узнав своего старого знакомого лобокана, он позвал подмастерьев и учеников, и все, как бешеные, бросились на бедного лобокана, не ожидавшего такой встречи, стали бить и толкать его утюгом и аршином, колоть иголками и щипать острыми ножницами, пока он в изнеможении не упал на кучу старого платья. Когда он так лежал, мастер стал делать ему выговор за украденную одежду. Напрасно Лобокан уверял, что он только для того и вернулся, чтобы все возместить ему, напрасно предлагал тройное вознаграждение за убытки. Мастер и подмастерье опять накинулись на него, порядком поколотили и вышвырнули за дверь. Избитый, в лохмотьях, Лобокан сел на коня Мурву и поехал в караван-сарай. Там он преклонил свою усталую разбитую голову и предался размышлениям о земных страданиях, о заслуге, так часто непризнаваемой, и о ничтожестве и непрочности всех благ» он заснул с решением отказаться от всякого величия и сделаться честным гражданином. На другой день он не раскаялся в своем решении, потому что, по-видимому, тяжелые руки мастера и его подмастерьев выбили из него всякое величие. Он продал свой ящичек за высокую цену торговцу драгоценными камнями, купил себе дом и устроил мастерскую для своего ремесла. Когда он все хорошо устроил и даже повесил перед своим окном вывеску с надписью портной лабакан он сел и найденными в ящичке иглой и нитками стал чинить кафтан, который ему так ужасно изорвал его мастер. Его отозвали от этого занятия, а когда он опять хотел сесть за работу, какое странное явление представилось ему. Игла, никем не направляемая, усердно продолжала шить. Она делала столь тонкие красивые стежки каких не делал даже лобокан в свои самые вдохновенные минуты. «Право!» Даже ничтожнейший подарок доброй феи полезен и имеет большую цену. Но этот подарок имел еще другую цену. Кусочек ниток никогда не выходил, как бы прилежно не была игла. Лобокан приобрел много заказчиков и скоро стал самым известным портным в округе. Он краил одежду, делал на ней своей иглой первый стежок, и игла тотчас же безостановочно работала дальше, пока одежда не была готова скоро мастер лабакан имел в заказчиках весь город потому что работал прекрасно и необыкновенно дешево только над одним жители александрии покачивали головой, что он работает совсем без подмастерьев и при запертых дверях так исполнилось изречение ящичка обещавшее счастье и богатство счастье и богатство хотя и в скромной мере сопровождали доброго портного и когда он слышал о славе молодого султана омара которая была у всех на устах когда он слышал что этот храбрый султан гордость и любовь своего народа и ужас своих врагов тогда прежний принц думал про себя однако лучше что я остался портным ведь добиваться чести и славы очень опасная вещь так жил лабакан довольный собой уважаемый своими согражданами И если со временем могла не потеряла своей силы, то она еще и теперь шьет вечными нитками доброй феи Адальзиады. С восходом солнца караван выступил и скоро пришел в Биркет-Эль-Гат, или источник паломников, откуда до Каира было только три часа пути. В это время караван ожидали, и скоро купцы с радостью увидели, что навстречу им идут их друзья из Каира. Они въехали в город через ворота Бебельфальх, потому что въезжать через эти ворота, если ехать из Мекки, считается счастливым предзнаменованием, так как через них проехал пророк. На площади четверо турецких купцов простились с незнакомцем и греческим купцом Цалейкосом и пошли со своими друзьями домой. А Цалейкос указал незнакомцу хороший караван-сарай и пригласил его пообедать с ним. Незнакомец согласился и обещал явиться, как только переоденется. Грек сделал все приготовления, чтобы хорошенько угостить незнакомца, которого во время путешествия он полюбил. Когда кушание и напитки были расставлены в надлежащем порядке, он сел ожидать своего гостя. Он услыхал, как незнакомец медленными и тяжелыми шагами поднимался по коридору, который вел к его комнате, и встал, чтобы радушно встретить и поприветствовать его у порога. Но, открыв дверь, он в ужасе отступил назад потому что перед ним предстал страшный красный плащ. Он еще раз бросил на него взгляд. Это был не обман. Та же высокая повелительная фигура и маска, из-под которой на него сверкали темные глаза. Красный плащ с золотым шитьем был уж слишком хорошо знаком ему по самым ужаснейшим часам его жизни. В груди Цалейкоса заволновались противоречивые чувства. Он давно примирился с этим образом своих воспоминаний И простил ему Но его вид опять растерзал все его раны Все те мучительные часы страха смерти И та скорбь, которая отравила расцвет его жизни Мгновенно пронеслись в его душе «Чего ты хочешь, ужасный человек?» Воскликнул грек, когда привидение все еще неподвижно стояло на пороге «Уйди скорее отсюда, чтобы мне не проклинать тебя!» «Салейкос!» сказал из-под маски знакомый голос. «Цалейкас, ты так встречаешь своего гостя!» Говоривший это снял маску и откинул плащ. Это был незнакомец Селим Барух. Но Цалейкас, по-видимому, еще не успокоился. Ему было страшно незнакомца, ведь уж слишком ясно он узнал в нем того неизвестного спонтовичио. Но старая привычка к гостеприимству победила, и он молча сделал незнакомцу знак сесть к нему за стол. «Я угадываю твои мысли», — заговорил незнакомец, когда они сели. «Твои глаза вопросительно смотрят на меня. Я мог бы молчать и никогда больше не показываться твоим взором. Но я должен дать тебе отчет, и поэтому решился, даже с опасностью, что ты проклянешь меня, явиться перед тобой в своем старом виде. Ты однажды сказал мне, «Вера моих отцов повелевает мне любить его, притом он, может быть, несчастнее меня». «Поверь этому, друг мой, и выслушай мое оправдание». «Я должен начать издалека, чтобы быть для тебя вполне понятным. Я родился в Александрии от христианских родителей. Мой отец, младший сын старого известного французского дома, был в Александрии консулом своей страны. С десятого года я воспитывался во Франции у брата моей матери, и только через несколько лет после начала революции покинул свое отечество, чтобы с дядей, который в стране своих предков уже не был в безопасности, искать убежище за морем у моих родителей. Мы вышли на берег, исполненные надежды снова найти в родительском доме покой и мир, которых нас лишил восставший французский народ. Но, увы, я нашел в доме своего отца не все так, как должно было быть. Правда, внешнее потрясение бурного времени туда еще не достигли. Но тем неожиданнее посетило мой дом глубокое горе. Мой брат, молодой, подававший надежды человек, первый секретарь моего отца, только недавно женился на молодой девушке, дочери флорентийского дворянина, который жил по соседству с нами. За два дня до нашего прибытия она вдруг исчезла, причем ни наша семья, ни ее отец не могли найти от нее ни малейшего следа. Наконец, стали думать, что она во время прогулки решила зайти слишком далеко и попала в руки разбойников. Для моего бедного брата эта мысль была почти более утешительна, нежели истина, которая нам очень скоро открылась. Вероломная женщина уехала на корабле с одним молодым неаполитанцем, с которым она познакомилась в доме своего отца. Мой брат, крайне возмущенный этим поступком, употреблял все, чтобы наказать виновную, но напрасно. Его попытки, которые в Неаполе и Флоренции возбудили внимание, послужили только к тому, чтобы довершить несчастье его и всех нас. Флорентийский дворянин уехал назад в свое отечество под предлогом добиться права для моего брата, а на самом деле, чтобы погубить нас. Во Флоренции он прекратил все те розыски, которые начал мой брат, и сумел так хорошо воспользоваться своим влиянием, приобретенным всякими способами, что мой отец и брат стали подозрительны для нашего правительства. Захваченные позорнейшими средствами, они были отвезены во Францию, и там умерщвлены топором палача. Моя бедная мать сошла с ума, и только спустя долгих десять месяцев смерть избавила ее от этого ужасного состояния, которое, однако, в последние дни стало полным, ясным сознанием. Таким образом, теперь я был на свете совсем один. Только одна мысль занимала мою душу. Только одна мысль заставляла меня забывать мою печаль. Это было то мощное пламя, которое в свой последний час зажгла во мне моя мать. В последние часы, как я тебе сказал, ее сознание вернулось. Она велела позвать меня и спокойно говорила о нашей судьбе и о своей кончине. А затем она всем велела уйти из комнаты, с торжественным видом поднялась со своего бедного ложа и сказала, что я могу получить ее благословение, если поклянусь ей исполнить то, что она поручит мне. Тронутый словами умирающей матери я с клятвой обещал сделать все, что она скажет мне. Затем она разразилась проклятиями флорентийцу его дочери и с ужаснейшими угрозами проклясть меня, поручила мне отомстить ему за мой несчастный дом. Она умерла на моих руках. Эта мысль о мести уже давно дремала в моей душе. Теперь она пробудилась со всей силой. Я собрал остатки отцовского имущества и поклялся себе рисковать всем для своей мести или самому, Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тоже погибнуть. Скоро я был во Флоренции, где проживал тайно, как только можно было. Но мой план был очень затруднен положением, в котором находились мои враги. Старый флорентиц сделался губернатором, и таким образом имел в руках все средства погубить меня при самом ничтожном подозрении. Мне пришел на помощь случай. Однажды вечером я увидел, что по улицам идет человек в знакомые ливреи. Его нетвердая походка, мрачный взгляд и вполголоса произносимые итальянские ругательства позволили мне узнать слугу флорентийца, старого Пьетро, которого я знал еще в Александрии. Я не сомневался, что он сердит на своего господина и решил воспользоваться его настроением. Он, по-видимому, был очень поражен, увидев меня здесь, и стал жаловаться мне на свое горе, что ни в чем не может больше угодить своему господину с тех пор, как он стал губернатором. Мое золото при поддержке его гнева скоро склонило его на мою сторону. Теперь самое трудное было устранено. Я нанял человека, который во всякий час открывал мне двери моего врага. И вот мой план мести созревал все быстрее. Мне казалось, что жизнь старого флорентийца имеет слишком ничтожное значение сравнительно с гибелью моего дома. Он должен был видеть убитым свое самое любимое существо, а это была его дочь Бьянка. Ведь это она совершила с моим братом такое постыдное злодеяние. Ведь все-таки она была главной причиной нашего несчастья. Моему сердцу, жаждавшему мести, было даже очень желанным известие, что именно в это время Биянка хочет во второй раз выйти замуж. Было решено, что она должна умереть. Но для самого меня это дело было страшно, а силам Пьетро я тоже слишком мало доверял, поэтому мы стали высматривать человека, который мог бы исполнить это. Среди флорентийцев я никого не решался нанять» потому что против губернатора никто не предпринял бы ничего подобного. Тогда Пьетро пришел в голову план, который я впоследствии привел в исполнение. Вместе с тем он предложил тебя, самого подходящего, как иностранца и врача. Ход дела ты знаешь. Мое предприятие разбивалось, по-видимому, только о твою чересчур большую осторожность и честность. Поэтому нужен был случай с плащом. Пьетру открыл нам калитку у дворца губернатора. Он же и вывел бы нас, если б мы не убежали, испуганные ужасным зрелищем, которое представилось нам через щель в двери. Гонимый ужасом и раскаянием я убежал больше, чем на двести шагов, пока не упал на церковной паперти. Там только я опять опомнился, и моей первой мыслью был ты и твоя страшная участь, если тебя найдут в доме. Я пробрался к дворцу» но не мог найти никакого следа ни от Пьетра, ни от тебя. Калитка была отворена. Таким образом, я стал, по крайней мере, надеяться, что ты мог бы воспользоваться удобным случаем к бегству. Но когда наступил день, страх быть открытым и непреодолимое чувство раскаяния уже не позволили мне оставаться в стенах Флоренции. Я поспешил в Рим. Представь себе мое смущение, когда через несколько дней везде стали рассказывать эту историю, прибавляя, что убийцу греческого врача поймали. Я вернулся во Флоренцию с боязливым опасением, ведь если уже раньше моя месть казалась мне слишком сильной, то теперь я проклинал ее, потому что для меня она была слишком дорого куплена твоей жизнью. Я приехал в тот самый день, который лишил тебя руки. Я умолчу о том, что я чувствовал, когда видел, как ты входишь на эшафот и так мужественно страдаешь. Но в то время, когда твоя кровь лилась ручьем, во мне утвердилось решение усладить тебе остальные дни твоей жизни. Что произошло дальше, ты знаешь. Мне остается только еще сказать, зачем я совершал с тобой это путешествие. Как тяжелое бремя меня угнетала мысль, что ты мне все еще не простил, поэтому я решил прожить с тобой много дней и, наконец, отдать тебе отчет в том, что я сделал с тобой». Грек молча выслушал своего гостя. Когда гость окончил, он с кротким взглядом подал ему правую руку. «Я хорошо знал, что ты должен был быть несчастнее меня, потому что тот ужасный поступок, как темная туча, будет вечно омрачать твои дни. Я прощаю тебя от всего сердца. Но позволь мне еще один вопрос. Как ты попал под этой внешностью в пустыню? Что ты предпринял, купив мне в Константинополе дом?» «Я поехал назад в Александрию», — отвечал спрошенный. «В моей груди кипела ненависть ко всем людям, пламенная ненависть особенно к тем народам, которые называются образованными. Поверь мне, среди моих мусульман мне было бы лучше. Едва я пробыл в Александрии несколько месяцев, как последовала высадка моих соотечественников. Я видел в них только палачей моего отца и моего брата, поэтому я собрал из своих знакомых нескольких единомышленников и присоединился к тем храбрым мамилюкам, которые так часто делались ужасом французского войска. Когда поход был окончен, я не мог решиться вернуться к мирным занятиям. Я стал жить со своими друзьями с китайческой и бродячей жизнью, посвященной борьбе и охоте. Я живу довольным среди этих людей, которые почитают меня как своего государя ведь если мои азиаты и не так образованы как ваши европейцы, то они зато очень далеки от зависти и клеветы от эгоизма и честолюбия. царлейкос поблагодарил незнакомца за его сообщение, но не скрыл от него, что нашел бы более соответствующим его званию его образованию, если бы он жил и действовал в христианских в европейских странах. он схватил руку незнакомца и стал просить его ехать с ним жить и умереть у него. Тронутый гость посмотрел на грека. «Из этого я узнаю», — сказал он, — «что ты мне вполне простил, что ты любишь меня. Прими за это мою искреннейшую благодарность». Он вскочил и во весь свой рост встал перед греком, который почти испугался воинственной наружности, мрачно сверкавших глаз и глухого таинственного голоса своего гостя. «Твое предложение прекрасно», — сказал незнакомец. «Для всякого другого оно было бы заманчиво, но я не могу воспользоваться им. Мой конь уже стоит оседланным, мои слуги уже давно ждут меня. Прощай, царейкос». Друзья, которых судьба так честно свела вместе, обнялись на прощание. «А как мне назвать тебя? Как зовут моего гостя, который вечно будет жить в моей памяти?» — спросил грек. Незнакомец долго смотрел на него, еще раз пожал ему руку и сказал... Меня называют господином Пустыни. Я разбойник Орбазан. Классика, фантастика, детектив. YouTube-канал, аудиокниги.